На приезжал к ней, на коленках ползал, и все, Анночка, когда же, наконец, ты простишь мне увлечения минуты, и все в таком, знаете, роде, надо дать знать. «Аристарх Иванович!» – обратилась заплаканная тетенька к полковнику Пискареву, принимавшему участие в родственном совещании. «Вы друг Михаилу Петровичу? Сделайте милость!»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 где служил новоиспеченный вдовец. Застал он его за выведением баланса. Михаиле Петровичу, начал он, подсаживаясь к столу Кувалдина и утирая пот. Здорово, голубчик.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 Дельце есть. Посидите, Аристалт Иванович, погодите. Я через четверть часика кончу, тогда и потолкуем. Пиши, пиши. Я ведь так только гуляю. Два словечка скажу и айда. Кувалдин положил перо и приготовился слушать. Полковник почесал себя за воротником и продолжал. Фу.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 Туда и иду, хочу в портерную зайду, хочу на конки взад и вперед проедусь. И никто не смеет меня остановить. Никто за мной дома не воет. Алистан Иванович, нет, брат, лучше жить я как на холостом положении. Вольно, свободно, дышишь и чувствуешь, что дышишь.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 Детишки один за другим так и ползут на свет божий. Расходы! Тьфу. Я сейчас кончу, и тогда... Пиши, пиши! Хорошо, если жена попадется, не девалиться. Ну, а ежели сатана в юбке? Ежели такая, что по целым дням стрекозит?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 Не понимаю, за что ты любишь ее. Бог с ней совсем. Дал бы Бог, развязала бы она тебя несчастного. Пожил бы ты на свободе, поселился, На другой бы оженился. А-на-на-на, Не буду. Не хмурься. Я ведь так-то по-стариковски. По мне, как знаешь, хочешь люби, хочешь не люби. А я ведь так, добра желающий, не живет с тобой.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 Покойницу. Э, пф, то есть не покойницу, а ее, Аннушку-то твою. Э. Да она умерла, что ли? Аристарх не мучайте меня. Вы как-то странно возбуждены, путаетесь, холостую жизнь хвалите. Умерла, да? Уж ну, так и умерла. Ха. Как ты, брат, все сразу? Ну, хоть бы и умерла. Все помрем, ей, стало быть, помирать надо. И ты помрешь, и я... Глаза Кувалдина покраснели и налились слезами. В котором часу? Не в котором. <смех> Уж ты Да не умерла она. Кто тебе сказал, что она померла? <смех> Аристалл Иванович, я, я прошу вас, <смех> не щадите меня. С тобой, братик, говорить нельзя, словно ты маленькой. Ведь не говорил же я тебе, что она приставилась. Ведь не говорил? Чего же слюни распускаешь? Под ней полюбуйся. Желехонька. Когда заходил к ней, с теткой бронилась. Тут отец Матвей панихиду служит. Она на весь дом орёт. Какую панихиду? Зачем ее служить? Панихиду-то? Да так... Словно, как бы вместо молебствия. То есть никакой панихиды не было. что такое? ничего не было. Аристарх Иванович запутался, встал и, отвернувшись к окну, начал кашлять. Кашель у меня, братец. Не знаю, где простудился. Увалдин тоже поднялся. И нервно заходил около стола. Морочите вы меня, сказал он, теребя дрожащими руками свою бородку. А, теперь понятно. Все понятно. И не знаю, к чему вся эта дипломатия. Почему же сразу не говорить? Умерла ведь. Да как тебе сказать? Не то, чтобы умерла, а как? вот ты уже и плачешь. Все ведь умрем. Не одна на смертные, все на том свете будем. Чем плакать-то при людях, взял бы лучше допоминул, да перекрестился бы. Полминуты Кувалдин тупо глядел на Пискарева, потом страшно побледнел и, упавший в кресло, залился истерическим плачем. Из-за столов повскакивали его сослуживцы и бросились к нему на помощь. Пискарев почесал затылок и нахмурился. Ах, комиссия с такими господами, ей-богу, ревет. Ну, От чего ревет, спрашивается. Миша, а да ты в своем уме? Миша! Ведь не умерла же еще!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 Ну, в таком разе едем к ней. Назовешь тогда, чем хочешь, ежели. Я откуда он это выдумал? Не понимаю. Сам я сегодня был у покойницы. То есть не у покойницы, а... Полковник махнул рукой, плюнул и вышел из правления. Придя в квартиру покойницы, он повалился на диван и схватил себя за волосы.